Жареный сулугуни. Соперничать с запеченным сыром может только жареный сулугуни, закуска, которая первой сметается со стола. Нарезать сулугуни брусочками или ломтиками, обвалять в муке, пожарить. Все. Конечно, как и с каждым рецептом, хозяйки пытаются достичь идеала. Обваливают не в пшеничной, а в кукурузной муке. Делают кляры из яйца муки, взбитых со специями. Иногда зеленью. Или двойной окляр, когда кусочек сыра нужно опустить в яйца и в муку дважды. Подают зеленью или сладким вареньем. Можно с медом, а можно вообще без дополнительных вкусовых оттенков. И так безумно вкусно. Одно условие. Когда его снимаешь с плиты, гости уже должны сидеть за столом. Баранину, ребрышки, ногу, лопатку, запеченные, жареный, едят только с огня. Холодную баранину не ест никто и никогда. А баранина остывает очень быстро, поэтому если на стол выставлено блюдо с бараниными ребрами, надо немедленно хватать и есть, чтобы доставить радость хозяйке. А не ждать, пока баранина покроется тонким слоем застывшего жира. Тут не до Если вы хотите проявить уважение к дому и хозяйке, наплюйте на правило, хватайте руками, раздирайте кости, И ешьте с причмокиванием. И не заботьтесь о том, что испортите. Прекрасные парадные салфетки, не успев дотянуться до бумажных. Пусть на них сочится соус и жир. Для женщины, которая готовила это от рада для глаз. А если хотите устроить хозяйке дома преждевременный инфаркт, тогда вооружитесь ножом и вилкой, чтобы съесть хинкали. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. В самом дорогом ресторане на самом роскошном ужине никто не ест хинкали с помощью приборов, даже если вы в вечернем платье и на каблуках. Для чего делаются эти защипы сверху? Опытная хозяйка умеет определить количество защипов, едва бросив взгляд на одну хинкалину, и сразу понимает, какой фарш находится внутри. Я бы и не стала про это писать, если бы в нашем районе Не открылось грузинское кафе, и туда вдруг рекой потекли клиенты. Надо признать, лаваш у них оказался на уровне, как и хинкали. Так вот, я собственными глазами видела, как клиенты разрезали хинкали, а хозяйка кафе чуть ли не к столу себя скотчем приматывала, чтобы не подойти и не отобрать приборы. Так ей хотелось. Но подходил супруг, хозяин клал ей руку на плечо и говорил «Лали». Не надо. Лали на какие только хитрости не шла, чтобы образумить гостей. И прибору убирала со стола. Едва на столе появлялась тарелка с хинкали, и просила мужа сесть за соседний столик и показать, как надо правильно есть. Когда же гости увлекались разговором и игнорировали хинкали, Лали начинала кружить вокруг стола, тяжело вздыхать и переставлять тарелки, чтобы эти гости уже начали есть. Хинкали едят так. Взять за верхнюю пимпочку, за те самые идеальные защипы непременно обжечься, подуть на пальцы, перевернуть хинкалину, чтобы низ оказался сверху, осторожно откусить и приготовиться втягивать сок с неприличным звуком. Непременно шумно. А сок обязательно пойдет. Если его нет, значит это не хинкали. Фарш для них замешивается несколько раз. Долго и нежно. Воду требуется подливать постепенно, дождаться, пока она впитается в мясо, и лишь потом подлить и снова перемешать. Всосали сок, откусили, проглотили, не проживав. За это время сок из енкалина уже должен потечь по руке, но лучше не надо. И уж тем более недопустимо, чтобы сок вылился в тарелку. Так что пока не доедите до верхушки той самой пимпочки, не останавливайтесь. Верхушку есть нельзя ни в коем случае. Это тесто, предназначенное для держания, а не для употребления. Иначе у Лали таки случится сердечный приступ. Бедная женщина и так из последних сил держится. Так страдает. Словом, откладывайте верхушку на тарелку и принимайтесь за новую хинкалину. Обычно меньше пяти заказывать не принято. В московских кафе порцию урезают до трех, но это неправильно. Пять. Не меньше, чтобы выползать из-за стола, едва дыша Мечтая расстегнуть пуговицу на джинсах В хинкали кладут не только мясной фарш Их делают со шпинатом, сыром, грибным фаршем И даже сладкие хинкали с вишней Как-то я пробовала хинкали с раковыми шейками Умереть, не встать Да и самое главное Никогда, ни при каких обстоятельствах Не называйте хинкали пельменями Они такое не прощают, будут мстить. Я не шучу. Обязательно. Или обольетесь соком, или выроните на тарелку, или язык обожжете. И еще интересное наблюдение. На всех праздниках шашлыки подаются в последнюю очередь, когда гости уже дышать не могут. И вдруг открывается второе дыхание, и шашлыки тоже съедаются. Как-то я спросила у знакомой грузинки, почему нельзя сразу подать шашлыки. «Слушай, зачем сразу? Если ужин быстро закончился, это плохой ужин. Чем дольше люди сидят за столом, тем вкуснее были блюда, тем лучше постаралась хозяйка». «А кто уходит от шашлыка?» «Никто», — рассмеялась она. «Руками же нужно есть беляши и чебуреки. Также с шумом высасывать сок, обжигаться, глотать не жуя. Да». Вам не сделают замечания, но стоит проявить уважение к блюду. Если оно не терпит ножа и вилки, ешьте руками.